Невероятное наступление большая политика. В «Гражданской войне» было много совершенно невероятных эпизодов. Однако взятие «Баку» выделяется даже на этом фоне. Если бы какой-нибудь писатель включил подобный эпизод в художественное произведение, читатели сказали бы «Ну, это автор уж совсем забрался, такого быть не может». А произошло все так. В начале 1920 года красные решили, что Азербайджан уже достаточно поигрался в независимость. Большевикам надоела контрабандная нефть. 7 марта 1920 года Ленин телеграфировал Реввоенсовету Кавказского фронта. «Взять Баку нам крайне, крайне необходимо». Все усилия направьте на это, причем обязательно в заявлениях быть сугубо дипломатичными и удостовериться максимально в подготовке твердой местной советской власти. То же относится и Грузии, хотя к ней относиться советую еще более осторожно. То есть лезть просто так в наглую в Кремле считали не очень красивым, нужен был повод. Особо изощряться не стали. Решили отработать сценарий, которые во всем мире применяли и до, и после. В Баку поднимается восстание, повстанцы образовывают какую-нибудь властную структуру и просят помощи. Стали готовиться к наступлению. Готовились серьезно. Вторжение должна была осуществлять 11-я армия под командованием Тухачевского. Всего около 30 тысяч человек, плюс разные средства усиления. Восстание началось 28 апреля. А за день до того случилось что-то непонятное. 27 апреля четыре красных бронепоезда с двумя ротами десантников пересекли пограничную реку Самур и двинулись на юг. Почему они вдруг полезли, точно неизвестно. Может, чаще перепились и покататься решили. Как бы то ни было, некоторое время они двигались, не встречая сопротивления. лишь собирает трофеи и пленных. Заметим, азербайджанские солдаты сдавались, а не разбегались, хотя удрать от бронепоезда не нетрудно. Первое сопротивление «Красные» встретили, углубившись на 28 километров на территорию Азербайджана, у станции «Худат». Навстречу им вышли два бронепоезда противника. Однако после небольшой перестрелки азербайджанские железные гусницы сдали назад. Да так быстро, что их больше не видели. После чего красные крепости на колесах снова двинулись вперед с непосредственностью дачного поезда. А ведь остановить хотя бы задержать бронепоезда с таким небольшим количеством пехоты вещь трудное. Тем более, что на этой железной дороге имеется множество мостов через текущие с горы реки. Ни один из защитников Азербайджана не попробовал повредить бронепоезд или хотя бы перегородить железную дорогу. Так красные перли весело, пока не дошли до станции Баладжары. Теперь это окраина Баку. Затем половина отряда ушла в сторону Гянджи, а два оставшихся бронепоезда рано утром вкатились в столицу Азербайджана. А где была доблестная азербайджанская армия? Кто же ее поймет? В итоге вышло, как и вышло. Баку взяли два бронепоезда и 100 солдат. Что касается восстания, то оно началось, когда бронетехника уже торчала в городе. Красная конница подоспела на место событий лишь на следующий день. То же самое случилось и с Каспийской флотилией. Моряки шли, готовясь к бою, а их в Баку встречали с оркестром. Во всех армиях, да и не только в них, когда подобное случается, всегда объясняют, что так и было изначально задумано. Кстати, поезд с азербайджанским правительством Красный отловили по дороге в Гянжу, а 5 мая взяли и вторую столицу. На том, собственно, и закончилось восстановление советской власти в Азербайджане. Что же касается мусаватийской армии, то она так и не проявилась, однако многие ее бойцы перешли на сторону Красных. Причину произошедшего понять трудно. Конечно, Красная Армия образца 1920 года – это не тот сброд, с которым мусоватисты сражались под Баку. Но чтобы в этом убедиться, надо было хотя бы пару раз вступить в серьезный бой. Получается, что в 1918 году воевали только регулярные турецкие войска, а остальные создавали массовку? Или мусоватисты наслушались о победах красных и теперь их смертельно боялись? Или независимое правительство за неполных два года всех настолько утомило, что никто не хотел за него воевать? Теперь уже не узнаешь. В исторической литературе, посвященной гражданской войне в Закавказье, часто встречается размышления на тему «А почему, заняв Азербайджан, большевики так долго тянули с Грузии?» Чего только не выдумывают, включая то, что, детской Ленину нравилась грузинская русофобия. Но на самом деле все было куда проще. Потому как имелась еще и Армения, про которую почему-то забывают. А там творились ну очень интересные дела. Едва турки ушли, армянские войска начали боевые действия против так называемой Арарской республики, созданного турками государственного образования со столицей в Внахичевани, которая явно тяготела к Азербайджану. Вялая война длилась с мая по август 1919 года. Сперва армяне захватили эту республику, потом пришли азербайджанские войска и вышибли Дашнаков. Вторая серия началась в Нагорном Карабахе, еще одном спорном районе. 22 марта 1920 года Дашнаки подняли там восстание против азербайджанских властей. Зная милые отношения между двумя народами, можно представить, что там творилось с той и другой страной. Восстание ширилось, перескочило и в Нахичеванский уезд. Город снова оказался под контролем Дашнаков. Дело, в общем, привычное, но... Через месяц состоялась уже описанная прогулка красных бронепоездов до Баку. А что это значит? А значит, это то, что Азербайджан стал советским. и разбираться в Нагорный Карабах пришли уже не мусватистские вояки, а Красная 11-я армия, которой не удалось повоевать в Баку. В первой половине июня она легко навела порядок в Нагорном Карабахе. Заодно 27 июня первый кавалерийский полк 11-й армии взял Нахичевань, где какие-то местные товарищи провозгласили Нахичеванскую Советскую Социалистическую Республику, В ответ на это военный министр Армении 30 июля потребовал обеспечить безусловную покорность Нахичеване армянскому правительству. В начале августа 1920 года армянские войска, имея в своем составе английских офицеров, начали наступление на Нахичевань, но по пути повстречались с Красной 28-й стрелковой дивизией. Пришлось отступать. После чего Армения заключила мир, С РСФСР. А с кем еще заключать-то? Может, Дашнаки и успокоились бы, но тут сыграла своя роль большая мировая политика. 10 августа 1920 года в городе Северо, Франция, между странами Антанты и Турции был подписан договор. Фактически он предусматривал раздел Турции, от которой должен был остаться жалкий огрызок. Греция и Армения по договору получали солидную прибавку к территории. Кроме того, больше половины Османской империи становились зонами влияния, то есть колониями Великобритании, Франции и Италии. Кстати, Черноморские проливы должны были по этому договору находиться под международным контролем. Но мы знаем, кто осуществлял бы на деле этот контроль. Но не все выходило так, как хотелось великим державам. В Турции тем временем началась революция. Не социалистическая, конечно, но по марксистской классификации национально-освободительная. Возглавил ее генерал Мустафа Кемаль, глава Великого национального собрания Турции. Очень серьезные товарищи. Англичане сами вмешиваться не стали, зато начали активно помогать Греции и Армении. Вот и подумайте, выгодно ли было РСФСР, складывавшееся положение? особенно если учесть своеобразную психологию Дашнаков. Вот именно. Так что Кемаль становился союзником и, как умный человек, им стал. Кемаль писал в НКИД примечание. нк НКИД. Народный комиссариат иностранных дел. РСФСР. О том, что Турция обязуется бороться совместно с Советской Россией против империалистических правительств для освобождения всех угнетенных – Обязуется повлиять на Азербайджанскую республику, чтобы она вошла в круг советских государств, изъявляет готовность участвовать в борьбе против империалистов на Кавказе и надеется на содействие Советской России для борьбы против напавших на Турцию империалистических врагов. Армения, соответственно, становилась потенциальным противником. Тут бы дошна кому успокоиться, но нет. Такими уж они были беспокойными ребятами. Наверное, ощущение, что Англия стоит за спиной, придавала сил. К тому же англичане прислали своих военных советников. Так или иначе, но в ноябре армянская армия снова вторлась в Нахичеванскую область и Нагорный Карабах. Большевикам это надоело. Армянские коммунисты быстро подняли восстание. Ревком во главе с Касьяном прогласил армянскую ССР и позвал Красную армию. Та себя ждать не заставила. Англичане, разумеется, не помогли. 4 декабря красные части вошли в Ариевань. Главной же проблемой стало то, что все спорные территории остались за Азербайджаном. Это икнулось уже в начале 90-х. Осталось рассказать о Грузии. В РСФСР и в самом деле существовали две точки зрения на грузинский вопрос – Ленин и нарком иностранных дел Чечерин придерживались мягкой линии. За силовой вариант выступали Сталин, Орджоникидзе и Кавказское бюро ЦК РКПБ. Горой за него же стояло и командование 11-й армии. Ребятам, видимо, понравилось гулять по Кавказу. Как показали дальнейшие события, ястребы были правы. На первый взгляд стремительный захват Баку слегка прочистил мозги грузинским лидерам. 7 мая 1920 года Грузинская республика заключила договор с РСФСР. Согласно этому договору, она должна была разорвать всякие связи с российской контрреволюцией, вывести из Грузии иностранные военные части, легализовать большевистские организации. Но английские войска грузинские власти выводить не торопились. Видимо, на что-то надеялись. да и к советским дипломатам можно назвать только мелким жлобством. Вот что летом 1920 года писал Сталину Киров, бывший в то время полпредом в Грузии. «Даже такие невинные органы наши, как представительство Нарком Внешторга, оказались не в состоянии вести какую бы то ни было работу. Всякие выходящие из помещения представителя Нарком Внешторга подвергался задержанию или аресту, или высылке за пределы Грузии. Все мои дипломатические шаги, предпринятые к устранению этого, ни к чему не привели. Я вынужден был заявить категорически грузинскому правительству, что мы должны будем поставить грузинское представительство в Москве в точно такое же положение, в каком находимся мы здесь. И только после этого стало замечаться несколько иное отношение к нам. Много содействовало такому действию грузинского правительства по отношению к нам развитию операции в Рангеле. Каждый успех в Рангеле вселял здесь большие надежды, и это чувствовалось во всем. Совершенно иное настроение замечается теперь, когда мы так блестяще громим поляков. Особенно сильное впечатление произвело здесь предложение Керзона открыть мирные переговоры с Польшей. Это ответ Чичерина на предложение Керзона произвело здесь буквально ошеломляющее впечатление. Грузинское телеграфное агентство, а также Министерство иностранных дел не нашли возможным опубликовать в газетах это сообщение, исходившее от нашего информационного отдела. Директор агентства заявил, что это сообщение переворачивает все. Тем временем события приняли загадочный оборот. 26 января 1921 года ЦК РКПБ поручил НКИД оттягивать разрыв отношений с Грузией. Но всего лишь неделю спустя в составе 11-й армии начинает создаваться специальная группа грузинского направления под командованием Великанова. Группа была не слабой. Две пехотных и кавалерийская дивизии плюс две кавалерийские бригады, одна из них армянская. Да плюс еще два танковых отряда. 11 февраля на севере Грузии вспыхнуло коммунистическое восстание. Примечательно, что на второй день оно началось и на родине Сталина, в городе Гори. За несколько дней восстание охватило Южную Осетию и Абхазию. Интересные параллели напрашиваются, а? В такой скорости нет ничего удивительного. Уже в 1920 году в Грузии было 20 тысяч коммунистов. И можно представить, как любили Жорданию в Абхазии и Южной Осетии после того, что его компания там натворила. 15 февраля Ленин приказывает 11-й армии, которая базировалась в Армении и Азербайджане, двинуть в Грузию, не останавливаясь перед взятием Тифлиса. Получается, за 20 дней Ленин полностью поменял свое мнение? Или Ильич вел какую-то хитрую игру? Впрочем, возможно, все было гораздо проще. К Ленину пришли два грузина – Сталин и Орджоникидзе. И все досконально объяснили, что за правительство засело у них на родине и чего от него ждать. Этих товарищей оба знали уже лет 20. На следующий день после ленинской директивы 11-я армия перешла армяно-грузинскую границу. 17 февраля 31-я Красная дивизия повела наступление от Адлера по территории Абхазии, собирая вокруг себя повстанцев. Захват Грузии отнюдь не был прогулкой. Наступавшие встречали сопротивление. В Абхазии красным противостояли не только собственные грузинские формирования. Засели тут и остатки армии Возрождения России, генерала Фостикова и прочих подобных формирований, которые вели партизанскую войну против красных в предгорьях Северного Кавказа и в итоге оказались вытесенными в Абхазию. И имелось даже некоторое количество свежих сил. В 1919-1920 годах представители белых пытались вербовать в Европе добровольцев из числа оказавшихся там русских. Некоторые отряды просто-напросто не успели к основным событиям. В таком отряде оказался, к примеру, Андреев, сын известного писателя Леонида Андреева. Примечание. У Леонида Андреева было два сына. Один Даниил написал известную среди оккультистов книгу «Роза мира». Тут речь идет о другом. После смерти отца в 1919 году 17-летний парень оказался на финской территории в Коукалле, нынешний поселок Репино, административно входящий в Санкт-Петербург. Там находился дом писателя. На вербовку Андреев пошел не из идейных соображений, а от полного отсутствия перспектив. Денег не было, профессии тоже. Вот он в 1920 году и завербовался. Но всякие сборы были очень долгими. К этому времени в рангеле уже вышибли из России. Тогда добровольцев зачем-то двинули в поте. Впрочем, часть, в которой служил Андреев, не столько сражалась, сколько околачивалась по тылам. Сам он участвовал в двух боях, да и те сводились к перестрелке на дальней дистанции. Одни, защищавшие Грузию части, сражались лучше и даже достигали тактических успехов, другие — хуже, но в целом все это происходило хаотично и бестолково. Впрочем, у Грузии не было никаких шансов, красные превосходили противника по всем параметрам. Можно было надеяться только на Запад, но после взятия красными Баку Грузия оказалась никому не нужной. 25 февраля части 11-й армии вошли в Тифлиск. Дальше все пошло по отработанной схеме. Из села Шолеверы, 90 километров к югу от Тифлиса, прибыл созданный неделю назад ревком и объявил создание грузинской ССР. Меньшевитское правительство сбежало в Батум. 4 марта 31-я дивизия дошла по побережью до Сухуми, после чего была провозглашена абхазская ССР. Любопытно получилось с Батумом. С его статусом дело обстояло непросто. Во время английской интервенции Батунская область считалась отдельной единицей, а позже интервенты поразгласили ее самостоятельным государством и, видимо, имели на Батун какие-то планы. С 8 апреля 1920 года область являлась территорией под охраной Лиги наций, занятой войсками Великобритании, Франции и Италии. Тут опять напрашиваются ассоциации с Северским договором. уж больно похожи приемчики. После взятия Тифлиса сбежавшее в Батум меньшевистское правительство пригласило в область турецкие войска. Те прибыли 11 марта. Наверное, из любопытства поглядеть, что будет дальше. Потому что через пять дней в Москве между РСФСР и Турцией был подписан договор о дружбе, по которому Турция признала право грузинской ССР на северную часть области и, что самое главное, на город. То есть защищать меньшевиков никто не собирался. На что рассчитывали ребята Жордании, неясно. Очевидно ведь было, что кемалистам ссориться с Москвой не с руки. Разве что сохраняли религиозную веру в Запад. А на следующий день, как по заказу, впрочем, почему как? В городе? Правильно, началось восстание, и турки культурно отправились домой. Во всей этой истории с Грузией была лишь одна неприятность. Когда 11-я армия ушла на Тифлис, неугомонные Дашнаки подняли в ереване восстание. Повстанцы сидели в городе аж полтора месяца, пока их не вышибли в Персию.